т о бы это могло быть? Муж уезжает в командировку, а за женой оставляет присмотреть пса. Когда он приехал, подозвал пса на кухню и спрашивает. «Без меня кто-нибудь приходил к жене?» «Гав!» «Мужчина!» «Гав!» «Чем они занимались?» «Собака тяжело задышала и долго». о у у, -у, -у з а в ы л пес». Гена нашел на дороге желтую лепешку и говорит Чебурашка, как ее делить будем? — А давай на многоэтажку залезем, ты с крыши спрыгнешь, а я по ступенькам побегу. Кто первый до лепешки доберется, тому она и достанется. Поднялись на крышу, Гена спрыгнул вниз, а Чебурашка побежал. Прибежал и кричит снизу, Ген, а, Ген, мне какую лепешку брать, желтую или зеленую? Одолели мужика клопы. Решил он у знахарки спросить, как от них избавиться. Знахарка ему и посоветовала, открой двери в доме и скажи, пошли клопы вон из моего дома, но когда пойдет последний клоп, не вздумай засмеяться. Пришел мужик домой, сделал так, как велела знахарка, но когда мимо него проковылял весь избитый, перевязанный хромой клопик, мужик не выдержал и засмеялся. Клопик посмотрел на него и крикнул остальным клопам. «Ребята, возвращаемся!» Он пошутил. Задумали звери построить мост. Послали медведя в министерство за бревнами. Ты, мол, сильный, выбьешь бревна. Но медведь вернулся ни с чем. п о с т а в и л и лесу, ты, мол, хитрая, выбьешь бревна. Но и леса вернулась ни с чем. Тогда осел и говорит. «Можно я попробую?» давай Через некоторое время поплыли по реке бревна, неделю-другую плывут, месяц, а через некоторое время приезжает и сам осел на машине, зверя его, ну, расспрашивать, как же тебе удалось провернуть такое трудное дело, очень просто, захожу я в министерство, а там все свои».